Безобразие в Александровской лазаретной аптеке страшное. Лекарства составляют полуграмотные фельдшера и часто неправильно. Так не один раз делалось и для меня. При том же, за неимением пузырьков лекарства отпускают в бутылках от наливки. Все больше смородиной. приписка на полях дневника. Сравнение шаня с Наньшанем, горами Ганьсу. Положение и геологическое строение. Общее направление обоих хребтов по широте. Тяньшань гораздо обширнее и более изолирован. С севера и юга окружен пустынями почти с одинаковой абсолютной высотой, тянется узкой полосой. Наньшань только с севера упирается в пустыню. С юга же примыкает к высокому Нагорью Северного Тибета, бассейна озера Кукунор и верховья Хуанхэ. Геологическое строение? Общий характер обоих хребтов. Первое. Оба хребта вполне алпийские, но Тяньшань выше и обильнее вечными снегами. Второе. Громадные высокие плато, вместо бывших озер, составляют характеристику Тяньшаня. В Наньшане таких плато нет вовсе. Третье. Тяньшань – хребет степной. Леса только в ущельях и по верхним долинам рек, и то на северном склоне гор. В Наньшане леса несравненно обильнее, растут не только в ущельях, но и на скалах гор, хотя, опять-таки, почти исключительно на северных склонах. Четвертое. Атмосферными осадками Наньшань, сколько кажется, богаче. В Тяньшане ими обилен только северный склон. Пятое. Южный склон Тяньшани совершенно бесплодный. В Наньшане южный скат, кукунору и цайдаму – луговой. Шестое – снеговая линия, в Тяньшане – ниже. Различия флоры – Первое. Рододендронов в Тяньшане нет. В Наньшане четыре вида. В Наньшане нет яблони и абрикосов. В Тяньшане много. Третье. Леса Наньшане характеризуются обилием ягодных кустарников. Барбарис, крыжовник, малина, смородина, жимолость. В Тяньшане их гораздо меньше. Четвертое. В Наньшане обильны березовые леса, которых в Тяньшане мало. Перечислить, какие породы деревьев и кустарников – Преобладают в лесах тех и других гор. Пятое. В Тяньшане, в глубоких долинах, лежащих в поясе дождей, заросли травы громадные. В Наньшане таких зарослей нигде нет. Травы везде невысокие, хотя и густые. Шестое. различие альпийской флоры. В Тяньшане эта флора только по горным склонам. Обширное же плато, лежащие выше 7-8 тысяч футов, имеют степную, бедную по количеству видов растительность, Караган, верблюжий хвост, в альпийском поясе обоих хребтов, из других кустарников Тяньшаня, в альпийской области только низкая ива. В Наньшане, в альпийской области, кроме ордодендронов, много и других кустарников. Перечислить их. Самый верхний пояс тех и других гор занимают россыпик, которые в Наньшане обильнее. Четвертое различие фауны. Первое – звери и птицы. Число их по отрядам в том и другом хребте. Второе. Присмыкающиеся. В Наньшане мало, в глубоких и низких долинах Тяньшане много. Третье. Рыбы много в Тяньшане, очень мало в Наньшане. На Юлдусе, вписан карандашом. Четвертое. Насекомые. Много в шане мало в Наньшане. Присмыкающихся и насекомых, вероятно, потому мало, что наиболее глубокие его долины, нами обследованные Тяньшане, Лежат не ниже 7 тысяч футов. рыба же на Наньшане почти вовсе не исследованы. 21-31 января. По-прежнему в Зайсане. Болезнь начинает в последние дни немного утихать. Донял меня проклятый зуд до того, что я потерял совсем надежду на выздоровление и решил было ехать в Омск в госпиталь. Но теперь болезнь поворотила к лучшему, так что поездка в Омск отложена. Вместо того решено, что если через месяц совершенно не поправлюсь, то в начале марта пойду на озеро Зайсан, где поселюсь при устье Черного Иртыша для наблюдения пролета птиц. Здесь на Зайсане можно будет и укрепить, и испытать свое здоровье. Если же мое выздоровление пойдет быстро, то на Зайсан не пойдем, а прямо двинемся в путь около 10 марта. Это было бы гораздо лучше». Но ни в каком случае нельзя пускаться в путь, не излечившись совершенно, иначе болезнь может опять повториться. На днях я прогнал из экспедиции Чебаева. Этот человек во всем мне обязан и оказался сильным негодяем. Делал все нехотя, пьянствовал и, видимо, не желал оставаться в экспедиции. Я отправил его в Забайкальский дивизион, находящийся в пределах Семипалатинской области. Там в наказание Чебаев пробудет до окончания экспедиции... Да, в нынешнее путешествие мне сильно не везет относительно спутников. Климат января. Ровной, довольно, впрочем, холодной зимой характеризовался этот месяц, весь проведенный нами в посту Зайсанском. На восходе солнца термометр иногда падал до минус 31,8 градуса по Цельсию. В полдень не поднимался выше минус 7 градусов. Погода стояла почти постоянно тихая, облачных и ясных дней считалось поровну, Снег шел в шесть раз, но ну, обыкновенно небольшой, хотя падал хлопьями. На степи вблизи поста снег лежал в конце описываемого месяца по одному футу. Признаков весны даже в конце января не замечалось. Оттепели не было ни одной. Первое и февраля. Болезнь моя за это время значительно уменьшилась. Зуд, хотя и не прекратился вовсе, но сами припадки этого зуда стали гораздо реже и слабее. Теперь, по крайней мере, я могу спать довольно спокойно и днем только изредка чесаться. Постоянное нервное напряжение от бывшего зуда, сидение в душной комнате, скука, сомнения в возможности скорого выздоровления — все это сильно отразилось на моей нервной системе вообще. Хотя физически я здоров, но по временам чувствую головную боль, усталость и крайне дурное расположение духа. Думаю, что все это пройдет, как только мы двинемся в путь — Куда только придется идти, на Зайсан или прямо к Гучену. Последнее, конечно, гораздо лучше, но для этого нужно полное выздоровление. Во всяком случае, в начале марта мы уйдем из Зайсана. Больше не хватит сил сидеть здесь, тем более весною. Климат февраля. Зима настоящая здесь от месяц. Снег несколько не таял, везде лежит по степи по полтора фута и более рыхлый и сухой. Морозы стояли хотя небольшие, минимум на восходе солнца минус 19 градусов по Цельсию, но постоянные. В полдень в течение всего месяца только два раза было выше нуля в тени. Во второй половине февраля частые, почти постоянные туманы. Туманы всегда сопровождались синием явление это, вероятно, зависит от близости высокогорного Саура, приписка на полях. Кроме того, частые облачные дни, всего 19, считая туманы и пасмурность, Затишье часто, ветры только слабые. Снежных дней всего шесть. Весна нынешняя, как говорят старожилы Зайсана, поздняя. В иной год снег сгоняет к концу февраля. Пролетных птиц в феврале еще не было. первое 3 марта. Весна наступает. Улицы почернели, по ним стоит вода. Впрочем, в поле снег еще нисколько не тронулся. Сплошь лежит на полтора фута и более. Однако такой глубокий снег только в окрестностях Зайсанского поста. Мои казаки, посланные для выбора верблюдов, говорили, что на Челектинской долине, лежащей на большей абсолютной высоте, за горами Муарак в пятидесяти верстах от Зайсана, снегу нет вовсе. С верблюдами возня ужасная, хороших нет. Их не дают и прячут киргизы, боясь, чтобы не взяли даром, как то уже случилось при поставке хлеба в Гучен по подряду Сосновского, Придется, пожалуй, идти до Гучена на нанитых верблюдах, а своих простых отправить в Гучен прямой дорогой. 9 марта. Ради первого дня весны ездили на охоту, убили десять уток, пять куропаток и зайца. Эклон убил шесть уток и зайца, приписка на полях. Холодно, снег в поле еще не тает. Сухой этот снег, как песок. Трудно его пробрать солнцем, которое притом светит нечасто. С сегодняшнего дня начался воловой пролет кряквы. Кроме того, показались в достаточном числе черные жаворонки, других птиц еще немного, вновь прилетели скворцы. До сих пор я еще не получал хронометов и фотографического аппарата, высланных из Петербурга. На днях пришлось прогнать еще одного из своих спутников, унтер-офицера Павлова. Взамен его и Чебаева возьму двух новых казаков из забайкальского отряда, находящегося в всеми палатинской области, в рочище Катон-Карагай. Эклон видел первых мошек на солнечном припеке. Снег в степи еще везде на полтора фута, проталин нет. В горах на Санцепеках снегу почти нет, приписка на полях. 10 марта. Сегодня после полудня пошел ненадолго первый дождь, при южном ветре 7 градусов тепла,